Глава 17. «Садитесь вперед. Снова командует босс. «Сажусь, лучше не спорить. Все так хорошо идет, что даже страшно сглазить. Интересно, он пойдет со мной в группу. Блин, что за бред? Ему-то там что делать? Ну и мысли мне лезут в пятницу вечером. Просто впереди целых два выходных. За эту неделю я так к нему к... привыкла, что ли, что уже думаю, как мне будет тоскливо. Фу, Маша, ну что за мысли?» Ты скучаешь по женатому мужчине? По собственному боссу? серьезно, Ужас, как плохо быть такой. Босс словно тоже периодически посматривает на меня, но это не точно. Я боюсь взглянуть на него прямо, а периферийным зрением вижу так себе. Да и зачем ему на меня смотреть? У него вон жена-красавица дома ждет, дочка, а я так, офисное недоразумение. «Сюда?» — подвозит он меня к садику. «Да, большое спасибо». Киваю я и, наконец, смотрю на него. Мы встречаемся взглядами, у меня внутри все холодеет, у него такой гипнотический взгляд. Я чувствую себя кроликом, не могу отвести глаза, не могу произнести ни слова, так бы и смотрела на него, не отрываясь. «Идите», — произносит он. Скидываю с себя оцепенение, он меня сейчас прогнал из машины? «Да нет, просто отпустил. Маша, не тупи, выходи». Отцепляя ремень безопасности, взгляд мой падает на заднее сиденье, Автокреслица. Детская, розовое, девчачья. Одно. Сердце мое сжимается еще сильнее. У него ребенок. Прими уже этот факт, дурында. До свидания. Неловко вываливаюсь из его джипа. Он не прощается со мной, даже вслед не смотрит. Глядит прямо перед собой, выдвинув вперед массивную челюсть. Быстро захожу за решетчатые ворота. Мамочка, Димка, смотри! Мамочка, идет! Мои лапоньки, одетые, обутые, собранные, гуляют во дворе под присмотром воспитательницы и, завидев меня, бегут навстречу. Раскрываю свои объятия, подхватываю их обоих, целую и обнимаю, и они целуют и обнимают меня в ответ. Все проблемы и трудности моментально растворяются. Мысли о Зарецком уходят на второй план. Вот они, мои солнышки, главные смыслы в моей жизни. Вот ради кого я живу, работаю, да и просто просыпаюсь по утрам. У нас с ними все получится. И без папы. Мы полноценная семья, кто бы что там ни думал. Погода хорошая, а вот мы и решили дождаться родителей на улице, подходит к нам воспитательница. Она тоже сегодня в хорошем настроении, не вредничает, предвкушая целых два выходных, оборачиваясь на нее. Спасибо, это вы здорово придумали, замечая, что Зарецкий пока не уехал, хотя машина заведена, и фары включены. Мужчина во все глаза разглядывает, как я обнимаю и целую его детей, а его дети обнимают и радуются мне. «Ну, пойдемте, мои хорошие, домой», — беру я Димольку и виолетку за теплые ручки. «Да, домой!» — радуются детки, подпрыгивая от нетерпения. Джип Зарецкого трогается с места и с пробуксовкой уезжает, растворяясь в горизонте. «Ну и черт с ним. Куда бы он посадил детей? Ведь детское кресло у него одно». Я бы и сама не села с детками к нему. Их безопасность прежде всего. Привожу детей домой. Они у меня умнички. Сами переодеваются, бегут руки. Матвей весь взвинченный, шлепает по дому босыми ногами, разбрасывая повсюду вещи. «Я к Денису, Маш!» — гундит братец, пакуя свою главную драгоценность — джойстик от компьютера. «А ужинать?» «Так не голоден пока», — отмахивается худющий, как жертв братец. Матвей, ты хоть носки за собой бы прибрал? возмущаюсь я. Глянь-ка на своих племешей. Двух с половиной годиков нет, а как аккуратно все складывают. Мах, ну не занудничай! Протискивается сквозь меня Матюша, надевает грязные да нельзя, разваливающиеся кроссовки. Мы с Денисом в одной пате в рейд пойдем. босса натянем, лут насобираем, да за нехилые донаты продадим. Ничего я на твоем геймерском языке не понимаю, а возмущаюсь я. Завтра же с тобой по магазинам сходим. В таких кроссовках даже бомжи постеснялись бы ходить. Кроссовки, как кроссовки, чешет в отрощенных, засаленных волосах Матвей. Все, Машка, текаю со всех ног. За братцем закрывается дверь. Устало оглядываю царящий вокруг бардак. Да и откуда в нашем доме взяться порядку? Я работаю с утра до вечера. Матвей играет. Завтра уберусь. Обязательно. Сегодня просто нет сил, еще и женские дни к тому же. Мама, мамочка! Бегут ко мне Димулька и виолетка. Блинчиков хотим. Блинчиков, бормочу я. Ага, со сгусенкой! Сейчас сделаю, улыбаюсь я, только переоденусь в домашнее. Думаю, я ношу шорты, майку и шлепанцы с носками. Носки обязательно, у меня всегда мерзнут ноги. Переодеваюсь, достаю муку, яйца, молоко, быстро замешиваю тесто. Взгляд в окно, начальственный джип стоит на месте, как и спортивный автомобиль «Сабиночки». Все семейство в сборе. А я уже становлюсь параноиком, раз постоянно контролирую транспортные средства соседей сверху, ставлю сковородку на огонь, добавляю капельку растительного масла. По кухне уже на этом этапе плывет умопомрачительный аромат, выпекая первые блинчики. Голодные котята уже крутятся под ногами, даю каждому с пылу с жару, щедро полив сгущенкой. Не обожгитесь, улыбаюсь на то, как аппетитно они уминают выпечку. Успеваю нажарить приличную гору блинов прежде чем раздается звонок в дверь. Хм, неужели Матвей так рано вернулся и ключи забыл? Что ж, на него это похоже. Маша я, а растеряша у нас он. Выключаю плиту, быстро вытираю руки, иду открывать. На пороге хмурый-прихмурый Зарецкий. «Кирилл Демидович?» В удивлении отшатываюсь я. Он входит, как ни в чем не бывало. Немедленно оглядывает квартиру, отмечая цепким взглядом небогатый ремонт, дешёвые обои, старую мебель, разбросанные грязные мужские носки и ботинки, хмыкает и произносит. «Мне срочно понадобилась информация по нашей поездке», машет он флешкой перед моими глазами. «Уделите мне полчаса». Боже, вот уж неожиданность. И ведь не просит он, а требует. Что ж, он начальник, а я сегодня полдня продрыхла на его диване в рабочее время. Так что долг платежом красен. Ого, входите, стараюсь я, пропуская мужчину вперед. У меня немного не убрано. Да уж, я вижу. Недовольно хмыкает босс, ведя носом в сторону кухни.